Но это не должно было уйти больше часа. Узник решил бежать 27 августа ночью. Увы, 25 августа Лоренцо объявил ему с радостной улыбкой. «Вас переводят в другую камеру. Там два окна, больше воздуха, и оттуда хорошо видна Венеция». Еще год назад Казанова воспринял бы эту весть с радостью, но сейчас... Она повергла его в отчаяние. Как я хотел забрать с собой мою дыру? написал он впоследствии. Но надо было подчиниться. Новая квартира была куда приятнее прежней. К тому же Лоренца сообщил, что Джакома разрешено читать. Но что было делать с дырой? Пресловутая дыра чуть было не стала причиной ссоры между Казановой и его стражем. Лоренца во время уборки, конечно, Тотчас же ее обнаружил. Он в гневе предъявил узнику обвинение в предательстве. «Но я же не взял ее с собой!» С непоколебимым хладнокровием заявлял тот. «Я ведь могу сказать, что ты мне помогал. На твоем месте я бы не стал поднимать шум. Если ты не хочешь неприятностей, то лучше помолчи». Лоренцо вынужден был с ним согласиться. Он заделал дыру, вынес мусор, и «зарыл топор войны». А Казанова стал обдумывать новый план побега. Теперь побег не был таким уж простым делом. За ним постоянно наблюдали. Он начал думать о компаньоне, который выполнил бы за него работу. Ему пришлось бы пробить потолок своей камеры, вылезть на крышу, поднять свинцовую пластину и пробить потолок в камере Казановы. Но где взять компаньона? На помощь неожиданно пришел Лоренцо. Он сказал, что сосед Казановый, монах Марио Бальби, упрятанный за решетку из-за чрезмерного увлечения женщинами, предлагает тому обмениваться книгами. По словам тюремщика, это был человек огромной силы. Между соседями завязалась переписка при помощи книг, кочевавших из одной камеры в другую. Бальби охотно согласился помочь Казанове и бежать с ним, но ему нечем было долбить потолок. При помощи Библии пика Казанова перекочевала к монаху, и Бальби принялся за работу. В его камеру никто не заходил, и чтобы прикрыть дыру, он попросил по совету невидимого вдохновителя благочестивые картинки и получил их. Через восемь дней Казанова услышал условный стук, три коротких удара. Оставалось лишь выбрать время для побега. После некоторых колебаний они остановились на 31 октября, так как в это время инквизиторы отправлялись для празднования Дня Всех Святых в свое поместье, на сушу. Лоренцо воспользовался их отсутствием, чтобы напиться в стельку. В 9 часов вечера в камере Казановой упала часть потолка и появился дюжий молодец, не очень-то умный с виду, но поражавший своей силой. Не теряя времени на взаимные представления, беглецы поднялись на крышу тюрьмы. Каждый нес под мышкой вещи и веревку, сплетенную из простыней, и покрывал. Ночь была ясная, и пришлось ждать, пока скроется луна. Но именно она и позволила Казанове рассмотреть окошко на не очень крутом скате крыши. К этому окошку они и пробрались, когда спряталась луна. Бальби, не переставая ругаться, так как он выронил все, что нес, теперь его веревка плавала под мостом вздохов. Окошко открывалось на чердак, до пола было не меньше шести метров. «Я легко спущу вас на веревке», — сказал Казанова, — «но нет никакой возможности привязать ее, чтобы мне самому спуститься». «Подумаешь», — цинично ответил его спутник, — «спустите меня, а потом можете обдумывать способ последовать за мной». Казанова подозрительно посмотрел на своего компаньона. Он уже не казался ему таким интересным. Но Казанова все-таки помог ему спуститься, чтобы избавиться от его бесконечных упреков. Потом он оглядел крышу, и тут удача ему улыбнулась.